Майор Шольта отрицает, что знал о приезде мистера Морстона. Спустя четыре года майор Шольта умирает. Через неделю после его смерти дочь капитана Морстона получает дорогой подарок, что повторяется ежегодно и заканчивается письмом, где говорится о том, что она обманута. Что это за обман?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 а над ним написано «3,37 слева», еле видно карандашом. В левом углу странный иероглиф, вроде четырех крестов подряд, соприкасающихся концами. Рядом написано грубым нескладным почерком «Знак четырех». Джонатан Смоль, Магомед Синг, Абдулла Хан, Дост Акбар.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 Из внутренней комнаты раздался громкий пронзительный голос. — Веди их! — кричал этот голос. — Веди прямо ко мне!